36. Уйти, чтобы остаться. Дело супругов Гиммер, инсценировавших самоубийство ради прекращения брака. Российская империя, 1896 год. Инсценировка собственной смерти – явление редкое, но не уникальное, как в жизни, так и в литературе. Вспомним хотя бы шекспировскую Джульетту или конандуэлевского Холмса. Люди идут на нее для того, чтобы избежать уголовного наказания или сбить со следа кредиторов. Посмотреть на реакцию окружающих – это не раз проделывал знаменитый писатель Ярослав Гашек. Или без помех начать новую жизнь. Это история о любви, о свободе, а также о нравах и порядках Российской империи конца XIX века. И о литературе, конечно же. В конце 1890-х годов близкий знакомый Льва Николаевича Толстого и будущий первый глава толстовского общества Николай Васильевич Давыдов, на тот момент председатель Московского окружного суда, рассказал ему о деле супругов Гиммер, обвинявшихся в инсценировке самоубийства с целью получения развода. Благодаря этому у великого писателя родился замысел драмы «Живой труп», сюжет которой во многом был заимствован из жизни. Никого не винить. В канун Рождества 1895 года полицейские чины Московской якеманской части были проинформированы о том, что около проруби на Москве реке обнаружено пальто, в карманах которого находились официальные бумаги на имя дворянина Николая Гимера, и типичная записка самоубийцы. «В моей смерти прошу никого не винить». Днем позже его супруга получила письмо, в котором говорилось, что доведенный до отчаяния нищетой, он решил утопиться. Письмо было доставлено в полицию, которая еще через три дня пригласила Екатерину Гиммер для опознания выловленного из реки тела. Та признала в утопленнике своего мужа. Тело было выдано вдове, и в канун Нового года она захоронила его на дорогомиловском кладбище. Многоуважаемая Екатерина Павловна, последний раз пишу вам. «Жить я больше не могу. Голод и холод меня измучили. Помощи от родных нет. Сам ничего не могу сделать. Когда получите это письмо, меня не будет в живых. Решил утопиться. Дело наше о разводе можете прекратить. Вы теперь и так свободны? А мне туда и дорога. Не хочется, а делать нечего. Тело мое, конечно, не найдут, а весной его никто не узнает, так и сгину, значит, с земли. Будьте счастливы. Николай Гиммер». Сегодня можно с уверенностью утверждать, что полиция сработала из рук вон плохо. Конечно, в праздничные дни у нее хватало работы, но все равно можно было бы обратить внимание на то, что утопленник, вытащенный из реки еще живым и умерший от переохлаждения уже в полицейском участке, был обнаружен шестью верстами выше по течению той проруби, около которой нашли пальто Гиммера. При подобном рвении якеманских пинкертонов, замысел Екатерины Гиммер имел все шансы выгореть, но не тут то было. Покуда смерть не разлучит нас? Екатерина, дочь отставного прапорщика, вышла замуж за мелкого железнодорожного служащего из обрусевших немцев 18-летней девушкой в 1881 году. Поначалу семейная жизнь супругов складывалась благополучно. Муж имел неплохие перспективы на службе, и у них родился сын Николай. Сейчас уже трудно установить, что явилось причиной их разрыва через два года после свадьбы, но весьма вероятно, что он был во многом связан с пристрастием Гиммера Крюмки, которое после расставания начало принимать необратимый характер. Увольнение с работы и смерть матери окончательно подкосили его. И за 10 последующих лет он совершенно спился с круга существуя на подачке родственников и обитая по многочисленным московским ночлежкам. Тем временем его жена, напротив, стала вполне самостоятельной женщиной, выучилась на акушерку и поступила на работу в медицинскую часть крупной фабрики в Богородском уезде. В 1930 году Богородск был переименован в Ногинск. Там она познакомилась со служащим Степаном Чистовым из крестьян. Между ними возникли романтические отношения, и Екатерина Гимер начала разыскивать мужа, чтобы убедить его оформить развод. Развод в Российской империи был делом трудным и довольно редким. Согласно переписи 1897 года, на тысячу взрослых приходилось один-два развода. Бракоразводные дела православных рассматривались духовными консисториями по месту жительства. Апелляционной инстанцией был Синод. Основаниями считалось прелюбодеяние, двоеженство, добрачная болезнь, препятствующая супружеским отношениям, длительное безвестное отсутствие одного из супругов, либо осуждение за тяжкое преступление. Николай Гимер, уже привыкший к мысли, что он одинок, рассчитывая на небольшой ежемесячный пенсион от супруги, согласился выставить себя прелюбодеем. Однако московская консистория уперлась и в разводе отказала за недостаточностью свидетельств грехопадения мужа. Возможно, консисторские намекали на «барашка в бумажке». Московский митрополит Сергей Лепедевский, кстати, их решением остался недоволен и предписал рассмотреть дело еще раз. Однако Екатерина об этом не знала и пришла в отчаяние. Оно-то и подсказало ей идею развязать узел другим способом. Снисходительный суд. Николай согласился бросить пальто с документами около проруби, переписать составленного женой Черновика предсмертное письмо и уехать в Петербург. Цена вопроса 15 рублей единовременно и в дальнейшем 5 ежемесячно. Через 4 недели после его утонутия Екатерина Гиммер стала чистовой. Полиция про это дело и думать забыла. Расчет вдовы оправдался во всем, кроме одного. Она забыла золотое правило – нельзя иметь дело с алкоголиком. У ее бывшего мужа в столице предсказуемо возникли проблемы с полицией, периодически шерстившей ночлежки. Метрического свидетельства им было недостаточно, и Гиммер обратился к городоначальнику с просьбой о восстановлении паспорта, якобы утраченного по пути из Москвы в Петербург. Его сбивчивые объяснения приставу показались сомнительными, о чем тот и поведал грозным тоном. Этого хватило для того, чтобы новоприставленный во всем признался. Екатерину Гиммер обвинили в двоебрачии, ее первого мужа в содействии этому. После непродолжительного следствия дело ушло в суд. «Кто из лиц христианской веры, состоящей в брачном союзе, вступит в новый брак при существовании прежнего, тот подвергается за сие лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и ссылки на житье в Сибирь». Если, однако же, доказано, что лицо, обязанное прежним супружеством, скрылось ие для вступления в новый противозаконный брак, то виновный всем обмане подвергается лишению всех прав состояния и ссылки в Сибирь на поселение. Когда ж для учинения такого обмана виновным представлены какие-либо ложные акты или сделан иной подлог, то он подвергается наказанию и за подлог, и за многобрачие». Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Статья 1554. Случись подобное несколькими годами ранее, то дело рассматривал бы окружной суд с участием присяжных заседателей. При таком порядке у горе супругов были бы неплохие шансы на снисхождение, особенно в Москве, где присяжные выносили около 40% оправдательных приговоров. Об этом прямо писал Анатолий Федорович Кони, заинтересовавшемуся этим делом товарищ прокурора Московской судебной палаты Михаил Николаевич Коваленский. Разбирайся дело с присяжными заседателями, супруги Гиммер были бы несомненно оправданы. Но на их беду в 1889 году в ходе судебных контрреформ Александра III был принят закон об изменении порядка производства дел по некоторым преступлениям, подлежащих введению судебных мест с участием присяжных заседателей, согласно которому дела по 1554 статье ушли в судебные палаты, которые рассматривали их с участием сословных представителей.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 Вместо того, чтобы применить третью часть статьи, для чего имелись все основания – лишить подсудимых всех прав и отправить на каторгу, он руководствовался первой частью – лишение особенных прав и ссылка в Сибирь. Николай и Екатерина по отдельности подали кассационные жалобы, которые Сенат оставил без последствий. Однако решение это вызвало несогласие нескольких сенаторов, среди них анатолия Кони, который через 10 с лишним лет вспоминал – Я находил, что формальное применение закона к обоим подсудимым, и в особенности к Екатерине Гимер представляется до крайности жестоким и тяжко поражающим существование последней и без того глубоко несчастной. Это был яркий случай противоречия между правдой житейской, человеческой и правдой формальной и отвлеченной. И в то время, когда последняя с бесстрастной правильностью совершала свое дело, первая громко, как мне казалось, и слышалось, Вызывала к участию и милосердию. Кони, пользовавшийся огромным авторитетом в юридических кругах, уговорил обер прокурора Уголовно-кассационного департамента Сената ходатайствовать о замене наказания годом тюрьмы. В результате Екатерина Гиммер отсидела после приговора всего три месяца, так как ей зачли работу фельдшером в тюремной больнице во время предварительного заключения. Люди и судьбы Наказание подействовало на Николая Гимера благотворно, он смог преодолеть свой недуг и прожил еще несколько лет. Екатерина вернется ко второму мужу, но жизнь ее будет омрачать перспективу увидеть свою историю на сцене, пусть и с изменением ряда существенных деталей. В 1900 году Лев Толстой закончил пьесу. Узнав об этом, к нему явился 18-летний Николай Гимер младший и упросил не опубликовать произведение. Толстой согласился отложить публикацию. Пьеса увидела свет только в 1911 году после смерти писателя. Анатолий Федорович Кони, 1844-1927, выдающийся русский юрист. Вел следствие по многим известным делам, поддерживал обвинения в ряде громких процессов, был председателем Санкт-Петербургского окружного суда, занимал ответственные посты в Сенате. Оставил значительное научное, публицистическое и мемуарное наследие. Коля Гимер под псевдонимом Суханов станет видным российским революционером. Именно на его квартире пройдет в октябре 1917 историческое заседание ЦК большевистской партии, на котором будет решен вопрос о вооруженном восстании. При советской власти он находился на хозяйственной и дипломатической работе, был близким сотрудником выдающегося экономиста Александра Васильевича Чаянова. В 1930 году арестован. Десять лет мытарств закончится расстрелом в 1940 в тюрьме города Омска. Екатерина Гимер-Чистова покончила с собой после ареста сына. Ее тело обнаружили чекисты, приехавшие арестовывать члена семьи изменника родины. Пьесу Толстого с большим успехом поставил Московский художественный театр. Она была триумфально принята публикой на гастролях в европейских столицах, переведена на многие иностранные языки. В кино Федю Протасова играли Всеволод Пудовкин и Николай Симонов, Алексей Баталов и Леонид Марков, Лизу, Вера Холодная, Мария Блюменталь-Тамарина, Алла Демидова и Ольга Остроумова. Счастливая судьба талантливой пьесы великого писателя. Чего не скажешь о судьбе прототипов, главных героев, обычных маленьких людей, чью жизнь сломали алкоголь и отсутствие возможностей цивилизованно расстаться.